Пока они разговаривали, дверь в комнату миссис Осборн всё время была приоткрыта. Бекки держалась за ручку и повернула её, как только Добин её отпустил. Поэтому она слышала каждое слово, приведённого выше разговора. «Какое благородное сердце у этого человека!» — подумала она. «И как бесстыдно играет им эта женщина!» Бекки восхищалась Добином. Она не питала к нему зла за то, что он выступил против неё. Это был ход, сделанный честно, в открытую. «Ах», — подумала она, — «если бы у меня был такой муж, человек, наделённый сердцем и умом, я бы и не посмотрела на его большие ноги». И быстро что-то сообразив, Ребекка убежала к себе и написала Добину записочку, умоляя его остаться на несколько дней, отложить отъезд, она может оказать ему услугу в деле с Э. Разговор был окончен. Ещё раз бедный Уильям дошёл до двери и на этот раз удалился